Страх для инвестора. Яд или лекарство. Страх сделал меня богатым. Страх заставлял меня мобилизовать все силы. Этот же страх вынуждал меня принимать и дурацкие финансовые решения. Я пытался делать вид, что не боюсь, не сработало. Я пытался избавиться от страха, тоже мимо. На протяжении всего пути инвестирования я не знал, как обходиться со страхом. Сейчас у меня есть время на размышления. Можно обернуться назад, все проанализировать и сделать выводы. Лекарство. Страх – это вечный двигатель инвестора. Если страх рациональный, то он действует на нас как лекарство. Приведу несколько примеров из жизни. Появление ребенка. Вспоминаю первую отцовскую эмоцию. Никакой радости. Скорее, это был ужас. Справлюсь ли я? Буду ли хорошим папой? Смогу ли дать ребенку все необходимое? Недавно пересматривал старые финансовые отчеты. Появление каждого ребенка резко увеличивало мои доходы, причем в разы. Страх увольнения. Страх увольнения заставлял лепить из себя неуязвимого сотрудника. Для этого приходилось серьезно прокачивать личные навыки, постоянно учиться. Страх профнепригодности. Страх профнепригодности буквально вытолкнул меня на путь предпринимательства. Я смотрел на 45-летних сбитых летчиков, видел, как они унижаются. Как не наступить на их грабли? Открыть свое дело. Самого себя же не уволишь? Работай хоть до 80 лет, если здоровье позволит. Страх потерять накопленное. Этот страх вырабатывал внутри меня здоровый скептицизм и сомнения. Главный принцип инвестора – держать яйца в разных корзинах. Когда мне в комментариях пишут, что однажды я все потеряю, я лишь улыбаюсь и пожимаю плечами. Мои активы и активы моей семьи раскиданы по разным классам, в разных инструментах, в разных юрисдикциях. И записаны они на разных людей. Я никогда не участвую в авантюрах более чем на 3% капитала. Чаще затрачиваю только время. Это не стопроцентная защита, конечно, но близкая к ней. Страх снижения доходов. На моих глазах умирали целые отрасли. Газеты и журналы, традиционные банки. Я видел, как топовые специалисты теряли в зарплате 50-80%. Мне стало понятно, что однажды это может произойти и с моей отраслью. Выход тут тот же – диверсификация. Но ведь нельзя иметь 10 профессий и 10 разных работ. В сутках всего 24 часа. Осознание данного факта подтолкнуло меня к инвестированию. Там я мог быть совладельцем десятков и даже сотен бизнесов без каких-либо затрат времени. Яд. Я пережил два личных кризиса. В 2011 году и в конце 2017 -го. Лежал в постели, будь то парализованный, спал по 2-3 часа в день. Возникали суицидальные мысли. Причины? Проблемы в бизнесе, конечно. от чего еще мужики сходят с ума? Только мне казалось, что проблемы нерешаемые. Сейчас же я осознал, что всему виной иррациональный страх. С ним нужно работать. Вместо этого я позволил страху полностью захватить сознание. Выбрался чудом, а многие тонут. В моем окружении несколько бизнес-партнеров и коллег по отрасли полностью разрушили свою жизнь и личность. Кто-то спился или сторчался, кто-то сел в тюрьму, кто-то обанкротился, а кое-кто даже покончил с собой. Намеренно не рассматриваю аспекты, в которых не силен, Но ведь страх убивает здоровье, губит семьи. Давайте рассуждать только о финансовом благополучии. Под воздействием иррационального страха мы принимаем безобразные и глупые финансовые решения. В них нет логики. Например, несколько лет назад я всерьез обдумывал покупку домика где-нибудь в Сибири. Читал форумы всепропальщиков и запасался золотыми монетами. Скупал доллары в моменты паники на рынках. Предприниматели из моего круга всерьез боялись потерять свободу. Поддался этому страху и я. В течение нескольких месяцев я смотрел ролики на YouTube о лагерной жизни вместо того, чтобы разруливать проблемы. Безумие, не иначе. При появлении таких мыслей я настоятельно рекомендую читателям срочно идти к психотерапевту. Психотерапия страха. Отключаем голову на время. Мои коллеги для оккупирования страха использовали алкоголь и наркотики. Думаю, не нужно объяснять, что это не выход. Ваша задача выйти из состояния бреда и на какое-то время дать мозгу отдохнуть. Нужно, чтобы он перестал крутить в голове фильмы ужасов. Мне помогли тяжелые седативные препараты по рецепту врача. Включаем голову. Я выспался и перезагрузил сознание. Мозг стал хоть капельку соображать и анализировать. Чего именно я боюсь? Могу ли я что-то исправить своими силами? Если да, То, что именно нужно делать, могу ли справиться сам или нужна помощь? Если не могу, то к кому вообще обращаться? Эта цепочка рассуждений привела меня к более опытным друзьям, которые прошли подобный путь. В телефоне появился контакт Психотерапевта. Идем к психотерапевту. Если страх идет фоном, то это называют тревожностью, когда вы боитесь чего-то, но не знаете чего. Опытный специалист за 1 два сеанса вытащит проблему наружу. Далее идет непосредственно работа. Мы вместе разглядываем источник страха под микроскопом, проживаем страх вновь и вновь. И тут происходит чудо. Вы начинаете замечать то, чего не видели раньше. Психотерапевт дает набор конкретных инструментов, которые позволяют либо полностью убрать иррациональные страхи, либо превратить их в рациональные. У меня буквально после нескольких сеансов исчезло кино в голове. Действуем. Вы вернули контроль. Больной мозг больше не руководит вами. Половина страхов уйдет сама собой. Отпадет необходимость валить из страны, покупать иностранные паспорта, скупать доллары в обменниках на пике паники и делать прочие глупости. Останутся рациональные страхи, которые вы будете решать при помощи других специалистов, юристов, страховщиков, финансовых и бизнес-консультантов, коллег-инвесторов. Я делился опасениями, с более опытными друзьями и получал простые рецепты. Мне страшно. Вдруг я умру, на что будут жить мои близкие? Купи поле страхования жизни и забей. Я боюсь кризисов. Часть бумажных активов храни в облигационной подушке. Я боюсь волатильности. Держи часть активов в недвижимости. А знаете, что в итоге меня больше всего смешит? Почти все страхи, из-за которых я сходил с ума, вообще не реализовались.